Глава десятая. Когда и как применять метод «ключ»? Ключ применяется в двух случаях. Это два жизненно важных момента. Первый. Когда человек знает, чего он хочет. Второй. Когда человек хочет понять, чего он хочет. Итак, когда человек знает, чего он хочет, то применяет метод для реализации своей цели, например, для повышения уверенности в себе использует приемы синхрогимнастики, а для достижения желаемых перемен в себе или в своей жизни воображает на фоне выполнения ключевых приемов эти желаемые результаты. И организм начинает подключать к этим целям необходимые внутренние ресурсы. Во втором случае, когда человек хочет разобраться в себе и осознать свои цели, он применяет ключевые приемы, вызывающие состояние душевно-физического равновесия и начинает лучше понимать, чего он действительно хочет. Пример. Максим знал, чего он хочет. Он готовится к соревнованиям, и для победы ему не хватает отработать в прыжке новые правильные движения, которые в моменты эмоционального волнения он делает по привычке неправильно Используя ключевые приемы, он вызывал состояние душевно-физического равновесия, углублял его повторением приемов до состояния легкого транса и мысленно моделировал прыжок с выполнением правильного движения. В этом состоянии Максим мог легко представлять себе образ желаемого прыжкового движения. На следующих тренировках в спортзале он в практическом действии проверял, насколько выработались и закрепились новые желаемые прыжковые навыки, и снова моделировал этот прыжок уже дома с учетом полученных результатов. Таким образом, тренируя прыжок принципиально двумя различными способами в спортзале и в модельном прыжке на фоне ключевых приемов, он сократил путь к победе. Пример смешной, но полезный. Две подруги пришли ко мне с намерениями обучиться ключу для освоения иностранного языка, прочитав в книге, что метод помогает раскрепоститься, снять страх сделать ошибку и ускорить выработку желаемых речевых навыков за счет отключения старых стереотипов. На второе занятие одна из подруг не пришла. Я позвонил ей и спросил, что ей не понравилось. «Что вы, что вы, я вам очень благодарна!» Я воспользовалась вашим методом, постояла дома, покачалась, успокоилась и поняла. Тут дело в другом. Это моя подруга через два месяца с мужем в Канаду езжает. Ей английский срочно нужен. А я-то никуда не уезжаю. Просто под впечатление попало. Две недели как заведенная бегала, учебники собирала. А теперь, благодаря вашему методу, из-под впечатления вышла. Занимаюсь теперь тем, что, как поняла, для меня более важно». Спасибо вам, английский язык я потом выучу. Определите свою цель. В методе ключ две линии развития, вертикальная и горизонтальная. Вертикальная, стратегическая, это работа над тем, каким вы хотите быть. Это линия личной сознательной эволюции, линия судьбы. Горизонтальное — это решение с помощью метода ключ миллиона самых различных прикладных проблем, от снятия стресса, головной боли или усталости до быстрого обучения иностранному языку. Поэтому сначала о стратегии. Вам следует обязательно хотя бы на пять минут оставить все дела и сформулировать для себя свой образ в идеале. Затем вы продолжите работу над собой уже на фоне применения приемов метода, и ваш идеал станет реально действующим камертоном для всего организма. Для создания своего образа в идеале следует творчески поработать, представить себя таким, каким вы мечтаете быть. Нарисуйте себя мысленно, как художник, не стесняясь в красках. Это само по себе уже психотерапия, но в сочетании с ключевыми приемами весьма эффективная. Какое чувство внутренней легкости вам хотелось бы иметь? Какие бы вам хотелось иметь фигуру, осанку, походку, манеры? Представьте себе, как вы легко встаете со стула, как мило улыбаетесь, как искренне смеетесь, как прекрасно танцуете, как великолепно поете, как выступаете перед аудиторией. Ваш взгляд и тембр голоса, черты характера, качества и способности – Попробуйте закрыть на мгновение глаза и представить себя в полном великолепии, в прекрасном настроении, в полноте энергии. В этом процессе особого творчества по созданию своего образа в идеале могут возникать трудности, связанные с вашими внутренними страхами, стереотипами мышления, комплексами и другими психологическими барьерами. Тогда вам следует тут же активизировать разгрузочный процесс, с помощью которого вы можете быстро снять напряжение и выйти к нулю. Подберите для себя любое повторяемое действие, думая при этом о том, о чем думается. Когда у вас появляется ощущение пустоты в голове и пофигизма ко всему ранее волновавшему, вы садитесь и отдыхаете некоторое время. Затем вы со свежей головой делаете перезагрузку, настраивая себя на позитив. Так, например, одна больная пациентка при всем старании никак не могла представить себя здоровой, а другой пациент, привыкший сутулиться, не мог вообразить себя с прямой осанкой. Они долго и безуспешно обходили врачей, получая без особого результата массаж, иглоукалывание и лекарства. Но как им могло помочь лечение, если бессознательно они видели себя только больными. И у вас, может быть, есть свои бессознательные проблемы. Например, вы хотите быть стройной и изящной, а память стереотипно навязывает вам привычный образ себя. Чтобы преодолеть эти и другие стереотипы, мешающие вам двигаться вперед, потребуются приемы метода ключ, снимающие психологические барьеры. Ваш организм способен настраиваться на мозговую программу как приемник на волну радиостанции. Образ собственной красоты и здоровья — это положительная установочная программа, которая синтезирует внутри вас в едином направлении все факторы жизни и действия физических упражнений, и массажа, и иглотерапии, и лекарств. Работа по созданию идеального образа себя, который вы делаете, слушая эти рекомендации, уже делается. А когда вы повторите эту работу на фоне применения ключевых приемов, то получите практические результаты этой работы. Личный пример. Как я открыл в себе художника. Если бы раньше, до использования ключа, я сказал себе, что стану художником, сам себе не поверил бы. Мне это и в голову не приходило. В школе получал тройки по рисованию. Поставят перед нами скукотень какую, вот и рисуй правильно. А мой товарищ пятерки, и у него родители художники, вот он будет художник. Всегда говорят, без труда не вынешь и рыбку из пруда, искусству нужно отдать себя до конца, муки творчества, искусство требует жертв, Ван Гог даже ухо себе отрезал и так далее. И у меня возник психологический блок. Я не художник, быть им не могу, это для меня закрыто. Но как-то, уже будучи взрослым, я увидел картины моего друга Рахмана, которые, в отличие от тех, что показывали в школе, были написаны в более яркой, живой, свободной манере. Я тоже захотел рисовать. Я мечтал на фоне ключевых приемов о том, что рисовать будут только шедевры. И не встретил вдруг никаких внутренних сомнений. «Хочешь рисовать — рисуй! Блок внутри меня исчез!» Рисовал я много, страстно, с вдохновением, с чувством, что у меня получится. Сказал сыну алену давай через год выставку сделаем. А он говорит, папа, мы же рисовать не умеем. Через год уже была первая выставка и вместе с моими картины Олена, а за несколько лет я раздал друзьям более 400 картин живописи. Провел десяток персональных выставок, среди них с мастер-классом «Свободный полет», где показывал художникам приемы ключа для раскрепощения быстрого поиска вдохновения. Мои картины публикуются в журналах, и главное, у меня есть то, что делает художника художником — свое лицо. Это важно, потому что если в науке критерием истины является повторяемость явления в подобных условиях, то в искусстве критерием истинности является неповторимость. Я даже написал по предложению Государственного института искусствознания статью о том, как художнику найти свое лицо, опубликованную под названием «Современная философия и технология саморегуляции человека. Метод-ключ для раскрытия творческих ресурсов». Гармония в каждом из нас. надо снимать блоки и работать. Самосохранение происходит на двух уровнях. Первое — инстинктивное. Бей, беги, оцепеней. Второе — созиданием нового, творчеством. Там лежит тот же инстинктивный механизм, но трансформированный осознанностью. Осознанность — Это использование инстинктивных реакций, как, например, нервная дрожь или напряжение мышц в созидательной форме в виде упражнений. Это создает новые связи в нейросети мозга, расширяя способности сознания и открывая новые возможности человека. Вот вам новый уникальный прием по методу ключ. Этого приема нет ни в йоге, ни в медитации, ни в каких других методах саморазвития в мире. просто предлагается поискать то движение в течение одной минуты к которому вы не адаптированы, которое вы никогда раньше не делали и потом пару минут посидеть в стадии после действия кто то сразу засыпает кто то смеется а кто то плачет или просто сидит с пустотой в голове. Этот прием разрывает шаблоны освобождает мозг от страха и стереотипов мышления. Это происходит за счет освобождения от старых нейросвязей, давая мгновенное пространство для образования новых связей в нейросетях мозга. Поиск простого нового движения и поэтому неординарного движения вызывает напряжение, поэтому после него наступает расслабление. Прием снимает стресс, тренирует поисковую творческую способность мозга, развивает креатив для решения других, любых вопросов, одновременно тренирует вестибулярную систему, повышает психологическую устойчивость. Это уникальный прием, потому что изобретательность, которая развивается с его помощью, нужна и домохозяйке, и бизнесмену, и спортсмену, а также руководителю, психологу и IT-инженеру. Сам поиск стимулирует творческие способности и открывает новые. Пример. Даю новый уникальный прием ключа для выхода из обыденности в подарок школе «Человек будущего» от Хасай Алиева. Чтобы быстро перейти в состояние потока, когда вам хочется что-то делать, творить, например, во время мозгового штурма это будет нужно, чтобы разорвать шаблон и выйти на творческое состояние, используйте маленький, совершенно уникальный прием. Сделайте любое движение, которое вы раньше никогда не делали, непривычное для вас, не вошедшее в вашей жизни в автоматизм. Изобретите любое движение, вам непривычное, и напишите мне, что у вас там получилось. Пришли ответы. Интересное состояние. Полное безмыслие. Пустота. Да, быстро получается нулевое состояние. Будда ходил за этой нирваной, пока нашел 30 с лишним лет. и я потратил столько же, но могу научить быстро, потому что в ключе есть принцип подбора путем перебора. Это XXI век. Маргарита Золотоустова. Так вот какое изначальное состояние. За доли секунды попадаешь в ноль. Даже не в ноль, а в пустоту, и даже больше, чем пустоту. Я искала в буддизме дзокчен, сидя в практиках, и не получалось у меня, а тут вот оно. «Вы — гений! Благополучия вам и процветания!» Владислав Орлов на YouTube-канале написал в комментариях, «У Кастанеды описывалась подобная техника — делать что-то необычное и непривычное». «Неделание», кажется, называлось. Но Кастанеда написал непонятно, а у Хасая Лиева все по полочкам. Первое — разрыв шаблона, второе — адаптация к привычным действиям, третье — принцип подбора развивает креативность — четверт есть стадия после действия момент истины теперь понятно что такое синхронизация написали мне в ютубе это движение во время упражнений которые соответствуют твоему текущему состоянию мой ответ был такой точно именно так движение это помощники решения вопросов простой пример жестикуляция она происходит синхронно текущему состоянию человека А вот когда человек не жестикулирует, он делает это инстинктивно в других формах. Например, ходит туда-сюда, качает ногой и прочее. И это по частоте повторяемости движений синхронно его состоянию, и этим самым снимает лишнее напряжение, помогает лучше думать. Это механизм саморегуляции организма и основа творчества. Синхронизация — это адаптация нервной нагрузки, стресса, перенапряжения с индивидуальным текущим состоянием. Это суперадаптация к самому себе. Это феномен эффекта сброса напряжения, освобождения с характерным чувством «отпустило», «легко стало». Это феномен результата, при котором происходят скачкообразные, так называемые, Триггерный или, иначе говоря, квантовый переход из текущего исходного состояния в новое, свободное состояние сознания. Это происходит в какой-то момент естественным образом за счет согласования психических и физиологических процессов. Самый быстрый и простой способ выхода из состояния — паническая атака. На протяжении долгих лет я страдала от нападков самых неприятных и затратных для организма приступов, которые проявлялись в виде сильнейшего сердцебиения, слабости, сбитого дыхания, бледности и тремора в руках при резкой смене погоды, а также от чувства беспричинного дискомфорта. Казалось, что сейчас умрешь и невозможно что-либо сделать. И самое неприятное было то, что они могли появиться где и когда угодно. Сначала такие приступы были вызваны последствиями полученных травм, спорт, связанных с позвоночником. Затем наложились эмоциональные нагрузки и стрессы. Я долго искала способ, который мог бы облегчить мое положение, так как приступы могли случаться в самые неподходящие моменты, и надо было иметь инструмент, который бы спасал в любой ситуации. «Кто ищет, тот всегда найдет». Только комплексный подход может справиться с любой проблемой. И рефлекторные движения, дыхательные упражнения и массаж. Во время приступа. Первое. Откройте окно. В крайнем случае можно и не открывать. Второе. Начните ходить туда-сюда в одном ритме по комнате. Третье. Старайтесь делать вдохи глубже. Четвертое. Массируйте шею. Кажется, сложно, но на самом деле все легко и просто. Потренируйтесь без приступа. Делайте акцент на хождении туда-сюда. Войдите в ритм, который должен быть чуть быстрее того, как вы ходите обычно. Как поймаете нужный ритм, начните массировать шею, хватайте рукой всю кожу шеи и, самое главное, не бойтесь. Очень важно наладить кровоток, и область шеи одна из важнейших в этом вопросе. Как совместите хождение туда-сюда с массажем шеи, то начинайте глубоко вдыхать. Не надо это делать часто, делайте так, как пойдет, но сначала дайте знать вашему мозгу, что вдохи нужны, сделав их пару раз. А если же приступ застал вас за рулем автомобиля, то массаж шеи, глубокие вдохи и смена положения рук на руле — Скорее всего, приступ начался от того, что положение рук было неудачным, создавало напряжение в плечевом отделе. Также дадут отличный результат. Хождение поможет восстановить внутренний баланс, массаж наладит кровоток, а глубокие вдохи дадут крови больше кислорода. 3-5 минут, и у вас наступит состояние усталости, что скажет о том, что приступ прошел. Восстановите силы водой, едой и сном. А лучше займитесь методом «ключ», чтобы вовремя сбрасывать напряжение эмоциональное и физическое, что даст гарантию не испытывать то, без чего можно обойтись. Алиева Шейла, психолог. Как с утра подобрать себе галстук или макияж, который именно сегодня ваш? Ведь не секрет, что с утра мы очень часто, стоя перед зеркалом, подбираем себе образ, в котором целый день хотим себя успешно чувствовать. Перебирая варианты, не сразу удается его найти, что заставляет раздражаться и нервничать. А дело в том, что в этот момент, оказывается, мы не в гармонии с собой. Впереди ответственный день, много встреч, и время поджимает, и чай уже остыл, и пропала опять расческа и так далее. Все эти факторы выбивают нас из колеи. так как же быть для тех кто уже освоил хифрогимнастику и и до рефлекторные ключевые приемы мы предлагаем новые два в одном на фоне выполнения виброгимнастики подключаем и до рефлекторные движения на уровне шеи или корпуса шалтай-болтай кому как удобно включаем вибрацию и начинаем искать приятные невесомые повторяемое движение на уровне шеи или корпуса всего-то одну две минуты На фоне выполнения этого двуярусного движения в первую очередь снимаются мышечные спазмы и напряжение, что очень важно, особенно с утра. Улучшается кровообращение и питание кислородом, витамины, микроэлементы активнее разносятся по всему организму, по органам и тканям. И, конечно же, мозг начинает получать дополнительную энергию. При выполнении этого действия очень быстро происходит внутреннее согласование процессов организма, что приводит нас к состоянию душевного благополучия, развивается поисковая активность мозга. И все, вы на коне. Теперь вы не только знаете, но и чувствуете, какой галстук вам сейчас к лицу. В каком галстуке вы будете сегодня успешны. Но самое важное и интересное, что даже имея один галстук или ограничение в разновидностях макияжа, вы сможете видеть и чувствовать себя шикарно. Пост с Ну а если честно, теперь вы и без галстука в шоколаде. Если вы не научитесь управлять собой, вами будут управлять другие. И стресс, и пандемия. Многослойная подстройка и синхронизация для тех, кто знаком с ключом. Итак, сканирование на уровне шеи, корпуса и пояса, где каждое упражнение выполняется по 15 секунд, где находим повторяемые движения и ищем, как его выполнить с чувством легкости и невесомости, с наименьшим мышечным усилием. На уровне шеи вращение головой по часовой или против часовой стрелки, куда удобнее и как удобнее. Движение производим в максимально комфортном для себя ритме. На уровне корпуса движения типа шалтай-болтай, как обычно делают дети, бросая корпус из стороны в сторону, влево-вправо, синхронно этому бросая расслаблено руки, пояс свободно болтаются. На уровне пояса производим любые максимально комфортные движения в максимально комфортном ритме повторяемого движения по часовой стрелке или против, куда удобнее. Выбираем наиболее невесомый вариант движения и повторяем его. Затем добавляем следующий уровень, наиболее приятный, а теперь и третий. Находимся в состоянии, где подключены все три уровня. Здесь происходит синхронизация, включается природная аптека, где максимально вырабатывается эндорфин, гормон счастья и здоровья. Затем к этому комплексному действию мы добавляем приятную вибрацию телом. Это даст вам мощный, позитивный, ключевой заряд энергии, и весь ваш день будет удивительно легким и продуктивным. Методика «Внутренний доктор». Следует направить внимание на проявляемые волной гармонизирующего биоритма дискомфортные ощущения или напряженные участки тела. Если этих участков несколько, следует выбрать наиболее выраженные, позволять телу при направленном внимании на дискомфортное ощущение свободно менять ритм автоколебаний и выполнять при этом желаемые движения. Это особая лечебная ключ физкультура по подсказкам организма быстро восстанавливает баланс. Здесь могут быть уместны упражнения с поворотами головы, раскачивание тела из стороны в сторону, движения, похожие на танцевальные, также движения плавания, полет. Вспомните свой лучший день с отличным самочувствием, когда настроение прекрасное, как в день рождения. Представьте, что с каждым вдохом и выдохом ваш организм освобождается от слабости и болезни и наполняется здоровьем и бодростью, появляется ощущение легкости и свободы. Помечтайте о том, как хочется выглядеть, представьте свою легкую походку и улыбку на лице. Девочкам полезно помечтать о том, какими они хотят быть красивыми, мальчикам, какими они хотят быть сильными. Теперь вам известно, как вырабатываются навыки решения стрессовых проблем, обучения, тренировки, лечения на волне гармонизирующего биоритма. Когда человек чувствует себя хорошо, можно легко найти свой ритм. Когда перенапряжен или расстроен, это сделать труднее. Но именно поиск своего ритма и настраивает на синхронизацию, подтягивая организм гармонии. Поэтому, поупражнявшись несколько раз и в плохом самочувствии, мы научаем свой организм самонастройки. И теперь он сможет выводить себя из самых сложных критических ситуаций. На этом принципе построены приемы, соединяющие в себе красоту и здоровье. Так, например, можно поискать кисти руки красивые движения или поискать ритм, при котором движение становится естественным, свободным и гармоничным. Этот поиск улучшает самочувствие и в целом укрепляет нервную систему. Ален Алиев, психолог. Ремонт терминатора и пластилин. Мне и моим друзьям и Александру Цивиль из нашей школы «Человек будущего» помогает при внезапных прострелах в шее и пояснице или при головной боли следующие приемы, основанные на индивидуальном подборе образного самовнушения. Первое. Прием-ремонт терминатора. Приём относится к разделу упражнений метода «Ключ. Внутренний доктор». Преимущество данного приема в том, что производятся часто воображаемые действия, позволяющие применять его не только дома, но и на работе, в дороге и на улице. Выполнение приема обычно занимает около пяти минут, но, может быть, вам понадобится больше или меньше. Если у вас что-то внезапно прихватило, в течение одной-двух минут обратите внимание на болевые или другие возникшие неприятные ощущения. Затем представьте, что вы робот, терминатор. У вас открываются с шипением, скрипом, скрежетом, свистом моторов, различные крышки и люки на теле. Внутри вас видны схемы, работающие механизмы, реле и прочую технику. Вы робот, вы сидите или лежите, или стоите и ждете ремонтную бригаду. Через некоторое время вы почувствуете, что бригада приступила к ремонту. Кто-то крутит гайки, кто-то натягивает передачи, кто-то смазывает механизмы и меняет изношенные детали. Вы спокойно наблюдаете за их работой, не мешаете им, не руководите, не сравниваете текущие ощущения с теми, что были до их прихода. Вы просто обращаете внимание на их работу. Вы сидите спокойно и ждете. В какой-то момент вы ощутите, что ремонт окончен, и бригада, собрав инструмент и оборудование, ушла. У вас закрываются с шипением, скрипом, скрежетом, свистом моторов различные крышки и люки на теле. После ремонта рекомендуется побыть в стадии последействия 1-2 минуты для закрепления эффекта. Второе. Прием пластилин. Совмещение и до рефлекторных действий и повторяемых движений часто даёт больший эффект, чем их раздельное использование. Этот прием родился довольно интересно когда у меня вообще не получалось ни разгрузка, ни какие-либо приемы из ключа. Сижу как-то, вожу по кружке с кофе пальцем, и дернул меня черт представить, что кружка из пластилина. И если я ее дальше буду гладить пальцем, то на ее стенке будет вмятина. Очнулся минут через пятнадцать, на самом деле ощутив вмятину на кружке. Конечно, ее не было, но ощущение было более чем реальным. Прием развивает творческую активность мозга, самовнушаемость, снимает стресс. Для выполнения подойдет любой предмет. Возьмите его в руку и начните или растирать, или гнуть, или перекручивать, или делать любые физические действия с ним. Здесь, как в любом приеме ключа, надо перебрать несколько действий, находя то, которое вам больше в данный момент подходит. И при этом представляйте, что предмет сделан из пластилина и очень легко вам поддается. Выполнять до реализации запланированного вами ощущения. Далее рекомендуется отдохнуть, выполнив стадию после действия по методу ключ. Целостность, гармония с собой и с миром. Владислав Орлов, участник школы «Человек будущего» Homo Futuris. Авторские патенты и ноу-хау по методу саморегуляции «Ключ». Способы, защищенные в авторских патентах и методике ноу-хау по методу саморегуляции «Ключ», включают в себя автопристройки, то есть автоматическую адаптацию, основанную на рефлексах и механические пристройки Первое. Автопристройка с помощью идорефлекторных приемов. Второе — автопристройка при вхождении в ритм. Или иначе — автотемп. Например, бектросцой или другие повторяемые движения с законом перехода количества в качество по корреляции между уровнем напряжения и частотой повторяемых движений. Третье — автопристройка в фазе сочетания пика напряжения с установкой. Например, потягушеньки с самовнушением. Четвертое. Автопристройка в фазе сочетания самовнушения с пиками расслабления, например, самовнушения в релаксации. Пятое. Автопристройка происходит также при использовании принципа подбора индивидуальных приемов путем их перебора по критерию максимальной комфортности и скорости автоматизации начатого действия. Использование этого приема подбора индивидуальных упражнений одновременно развивает креатив. Нужно знать значение понятий «доза» — интенсивность действия и его продолжительность в момент применения, и стадии после действия момент истины. Мне написали. Понял, что метод «ключ» отличается от физкультуры и других методов тем, что здесь не надо стараться делать правильно. Например, руки обязательно прямые, локти поднимаются параллельно корпусу, внимание на легкость и так далее. Тут задача другая — синхронизация повторяемых движений с текущим состоянием самочувствия, и совсем не важно, прямые ли руки и прочее. Побудь самим собой, потому что в сущности ты творец, ты хороший, освободи эту свою сущность. Ну а правильные движения тоже важны, иначе сломаешь себе позвоночник при подъеме штанги. Но во время ключа побудь самим собой, потом и правильные движения получатся лучше. Человек будущего — это наиболее адаптивное существо, будет лучше управлять своим состоянием и создавать новое. Иначе жизнь на Земле иссякнет, как вымерли мамонты. Ключ создан между Западом и Востоком и распространяется по миру как по закону цепной реакции, потому что помогает быстрее адаптироваться к новому использовать энергию стресса как помощник для своих новых достижений, раскрывая в себе человека-творца. Цель школы «Человек будущего Homo Futuris» — сохранение разума и мира на планете. Задачи — развитие творческого долголетия путем освоения навыков восстановления, коммуникации и озарения по заказу. Это общедоступный ликбез против стресса и утомляемости XXI века. Новые принципы и правила подбора индивидуальных упражнений здорового образа жизни. и решение различных задач от личностных до межличностных, математических и повседневных, выступления на сцене или защита диссертации, задач спортивных, изобретательских. Сила духа для поиска единомышленников. Как спросить себя искренне? Когда появляется желание сказать что-то или написать пост, ты часто спрашиваешь себя, зачем ты это делаешь? Может, хочешь побороться там, внутри себя, со своим тщеславием, эгоизмом, может быть, желанием самоутверждения. То, что эта работа над собой дорого стоит, это, возможно, понятно каждому, но не всякий способен на это. И не потому, что просто забывает в момент эмоции, а потому, что это сложно в принципе — быть собою честным. Мудрый человек сразу меня поймет, а только начинающий начнет самоутверждаться. Хотелось бы спросить мудрого, почему ты меня понимаешь? Ты сам так делаешь? С чем ты борешься в себе, чтобы понять, найти ответ, зачем ты то или иное делаешь? Может быть, тебя толкают искушения, желания, а может быть и раздражение или гнев. Разве это не мешает ясно мыслить и искренне в себе покопаться? Разве не мешает ясно мысли чувства собственной исключительности, которые по природе присущи всем, так как является бессознательной самозащитой во многих случаях. Например, бессознательное ощущение, что именно тебя простит Бог, когда ты один или с кем-то вместе что-то неправильно делаешь. Зачем я это пишу? Окунаюсь в себя и начинаю ворошить в себя разные чувства, пытаясь найти, что заставляет меня сейчас писать это. Какое начало внутри побеждает меня? Может, это желание просто высказаться? А может, мне кажется, что это очень умные мысли, которыми стоит поделиться? А может быть, я просто тренируюсь писать о том, о чем думается? А мне не страшно, что я этим графоманством кому-то голову загружаю? На самом деле вдруг понимаю, что это может быть кому-то полезно. На самом деле пишу, разгружаюсь и одновременно с этим параллельно тренируюсь писать в свободном потоке, в автописьме, не стараясь, не так, как обычно делаю, когда пишу. На самом деле, глубоко залезши в себя, я отдаю себе отчет, что мне нужно сделать интересный текст, чтобы расширить аудиторию своих читателей. И спрашиваю себя, зачем? и понимаю. Ищу круг своих единомышленников, которые меня понимают. Зачем? А затем, как говорит мне интуиция, что в этой среде, где мы с полуслово понимаем друг друга, мы сделаем колоссальные открытия, потому что заточены на самопознании и саморазвитии. Ищу свой круг, потому что, во-первых, в своем круге защищен, а во-вторых, главное, могут возникать синергические диалоги, поднимающие нас вместе на новый уровень понимания вопросов, которыми мы все вместе и каждый из нас в отдельности озабочены. Кстати, это все серьезно. Мы, каждый из нас, если глубоко заглянуть в себя, Можем найти и такой ответ своих мотивов в словах и поступках, если искренне заглянем себя. Потому что глубже желание самоутвердиться или тщеславие, или даже чего угодно, все-таки мне кажется, что в каждом нормальном человеке лежит желание понять себя и найти единомышленников, чтобы подняться выше в своем стремлении узнать, кто он. Если, слушая это, кто-либо скажет про меня, что я плохо знаю людей, что люди вовсе не такие, я даже не буду спрашивать, какие они. Не потому, что я по природе такой, что считаю себя наивным гуманистом, а потому, что мне для взлета над собой другие не помогут. Они могут быть жестче, критичнее, рассудочнее, конкретнее, точнее, но они мои люди, а я их, то есть ваш человек. И вам, друзья, для настроения мой афоризм. Если нормальные люди соберутся, даже не зная исходной темы, все равно что-то интересное придумают. Но стоит затесаться среди них хоть одному примитиву, все уйдет как в песок, да и хлопот потом не оберешься. Упражнение из метода «Ключ» глазами моих единомышленников. Участников школы «Человек будущего» КОМО ФУТУРИС Упражнение «Мяч» Это очень легкое и простое упражнение, и очень эффективное. Хорошо бы перед выполнением данного упражнения сделать синхрогимнастику, чтобы немного сбросить напряжение и раскрепоститься, но это если необходимо. Все держали в руках мяч, и все знают, что это такое. Только мы будем брать не настоящий мяч, а воображаемый. Так вот, представляем, что мы держим в руках мяч. Мяч мы можем выбрать по размеру. Кто-то выберет, может, футбольный, кто-то баскетбольный. Тут в помощь воображение. И начинаем наш воображаемый мяч перекидывать из руки в руку. Можем подкидывать, можем кидать его в стенку и ловить, прокатывать его по телу, и уже примерно через 20-30 секунд вы начнете погружаться в легкий транс — Погружение в транс вы, опять же, регулируете сами. Все зависит от длительности игры «Воображаемый мяч». При этом на фоне этой игры мы распараллеливаем внимание и начинаем мечтать. Это упражнение можно соединять и с идеорефлекторными упражнениями. Можно держать воображаемые мечи представлять, что ваши руки всплывают с мячом, или делают круг, или перемещаются вправо-влево. Перебираем все возможные варианты. Все, кому я показывал это упражнение, начинали резвиться, как дети. Видимо, это идет у нас с детства. Мне это упражнение очень нравится. Может, кому-то оно тоже подойдет. Действия я использую для отдыха. На фоне этого упражнения думаю о решении поставленной задачи. Можно установки себе давать. Канатоходец. Само название говорит уже за себя. Это упражнение нам помогает стать еще более сбалансированным. Мы представляем перед собой натянутый канат и начинаем по нему идти, как будто он действительно настоящий. Играем, так сказать. Когда немного освоились, мы закрываем глаза, нас начинает немного раскачивать. Скажу сразу, в этом упражнении нужно соблюдать технику безопасности. Если сильно начинает разбалтывать, не нужно делать над собой сверхусилия, чтобы удерживать равновесие. А создавшиеся напряжение или сбрасываем приемами из синхрогимнастики или перенаправляем в нужное для нас направление. Упражнения очень увлекательные и очень здорово развивают координацию. И вместе с координацией развивается наша психическая устойчивость, как говорит Хасай Магомедович. Александр Цивиль участник школы «Человек будущего» Homo Futuris. Прием ай-яй-яй. Прием служит для снижения уровня стресса, разгрузки и перезагрузки. Это один из самых быстродействующих приемов метода ключ. Многим известен прием гипнотизации с помощью качающегося предмета. Может быть, кто-то слышал о методике ДПДГ Фрэнсин Шаперо. Ну и наверняка все видели, как родители, делая внушение ребенку, грозят ему пальцем. Прием можно выполнять при любом положении тела и в любой обстановке. Начните грозить пальцем воображаемому собеседнику. При этом следите за кончиком пальца. Расстояние до глаз подберите такое, чтобы не утомлять зрение. Ритм движения рукой в соответствии со своим состоянием. При выполнении упражнения пустите мысли на самотек. Время выполнения не регламентируется. После приема выполните стадию после действия Посидите с рассеянным взглядом и пустите мысли на самотек. Владислав Орлов, участник школы «Человек будущего» Homo Futuris. Поэтическая пауза. «Мне приснилось, что я — это ты». Мне приснилось, что я — это ты, что я сплю и вижу твой сон. Нехорошо смотреть чужие сны, могут быть не о тебе.